а заложенные за спину руку потирали одна другую, нервно перекручиваясь длинными кривыми и цепкими пальцами. Даже и здесь, среди сотен таких же, как он, резких босяцких фигур, он сразу обращал на себя внимание своим сходством с степным ястребом, своей хищной худобой и этой прицеливающейся походкой, плавной и покойной с виду, но внутренне возбужденной и зоркой, как лед той хищной птицы, которую он напоминал. Когда он поравнялся с одной из групп босиков-грузчиков, расположившейся в тени под грудой корзин с углем, ему навстречу встал коренастый малый, с глупым, в багровых пятнах лицом и поцарапанной шеей, должно быть недавно избитый. Он встал и пошел рядом с челкашом, в полголоса говоря. Флотские двух мест мануфактуры хватились, ищут. Но... — спросил Челкаш, спокойно смерив его глазами. — Чего, ну? — ищут, мол. — Больше ничего. — Меня, что ли, спрашивали, чтоб помог поискать? И Челкаш с улыбкой посмотрел туда, где возвышался пакгаус добровольного флота. Пошел к черту. Товарищ повернул назад. — Эй, погоди, кто это тебя изукрасил? Ишь, как испортили вывеску-то. Мишку не видал здесь? — Давно не видал.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 схватившись левой рукой за ручку кортика, а правой, пытаясь взять челкаша за ворот. — Стой! Куда идешь? Челкаш отступил шаг назад, поднял глаза на сторожа и сухо улыбнулся. Красное, добродушно-хитрое лицо служивого пыталось изобразить грозную мину, для чего надулась, стала круглым, багровым, двигала бровями, таращила глаза и было очень смешно. — Сказано тебе!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 В шагах в шести от него у тротуара на мостовой, прислонясь спиной к тумбочке, сидел молодой парень в синей пестрядиной рубахе, в таких же штанах, в лаптях, в оборванном рыжем картузе. Около него лежала маленькая котомка и коса без черенка, обернутая в жгут из соломы, аккуратно перекрученной веревочкой. Парень был широкоплеч, коренаст, русый, с загорелым и обветренным лицом,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 волоча свою котомку попыли и постукивая пяткой косы о камни. — Что, брат, погулял, видно, здорово! — обратился он к Челкашу, дернув его штанину. — Было дело, сосунок, было и такое дело! — улыбаясь, сознался Челкаш. Ему сразу понравился этот здоровый добродушный парень с ребячьими светлыми глазами. — С косовица, что ли? — А как же! Косили версту! Выкосили грош. Плохи дела-то. Народу уйма. Голодающий этот самый приплелся. Цену сбили, хоть не берись. Шесть гривен в Кубане платили. Дела. А раньше-то, говорят, три целковых цена. Четыре, пять. Раньше. Раньше-то за одно поглядение на русского человека там трешну платили. Я вот годов десять тому назад этим самым и промышлял.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 переспросил челкаш и, подумав, сказал, «Рыбак я». «Рыбак! Ишь ты! Что же, ловишь рыбу?» «Зачем рыбу? Здешние рыбаки ни одну рыбу ловят. Больше утопленников, старые якорья, потонувшие суда, все. Удочки такие есть для этого». «Ври, ври! Из тех, может, рыбаков, которые про себя поют!»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 не надо слава богу девок в деревне не одна она и был бы я значит совсем свободен сам по себе М да парень вздохнул а теперь ничего не поделаешь иначе как взять я идти думал было я вот мол на кубань то пойду рублев 200 тяпну шаваш барин ан не выгорела ну и пойдешь батраки Своим хозяйством не исправлюсь я ни в каком разе. Эхе-хе. Парню сильно не хотелось идти в зитья. У него даже лицо печально потускнело. Он тяжело заерзал на земле. Челкаш спросил. Теперь куда ж ты? Да ведь куда? Известно, домой. Ну, брат, мне это неизвестно. Может, ты в Турцию собрался? В Турцию! протянул парень.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 Он кипел и вздрагивал от оскорбления, нанесенного ему этим молоденьким теленком, которого он во время разговора с ним презирал, а теперь сразу возненавидел за то, что у него такие чистые голубые глаза, здоровое загорелое лицо, короткие крепкие руки, за то, что он имеет где-то там деревню, дом в ней, за то, что его приглашает в зитья зажиточный мужик, за всю его жизнь, прошлую и будущую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 Заговорил он. Работа ведь и ищу. не все равно, у кого работать, у тебя или у другого. Я только к тому сказал, что не похож ты на рабочего человека. Больно уж того... драный. Но я ведь знаю, что это не со всяким может быть. Господи, разве я не видел пьяниц? Эх, сколько! Да еще не таких, как ты. Ну ладно, ладно. Согласен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 Челкаш вошел в роль. — Не толкуй, погоди, идем в трактир. Они пошли по улице рядом друг с другом, Челкаш с важной миной хозяина, покручивая усы. Парень с выражением полной готовности подчиниться, но все-таки полной недоверия и боязни. — Как тебя звать? — спросил Челкаш. — Гаврилом, — ответил парень. Когда они пришли в грязный и закоптелый трактир, Челкаш, подойдя к буфету, фамильярным тоном завсегдатая, заказал бутылку водки, щей, поджарку из мяса, чаю и, перечислив требуемое, коротко бросил буфетчику. В долг все, на что буфетчик молча кивнул головой. Тут Гаврила сразу преисполнился уважение к своему хозяину, который, несмотря на свой вид жулика, пользуется такой известностью и доверием. «Ну, вот мы теперь закусим и поговорим толком. Пока ты посиди, а я схожу кое-куда». Он ушел. Гаврила осмотрелся кругом. Трактир помещался в подвале. В нем было сыро, темно, и весь он был полон удушливым запахом перегорелой водки, табачного дыма, смолы и еще чего-то острого. Против Гаврилы за другим столом сидел пьяный человек в матросском костюме с рыжей бородой весь в угольной пыли и смоле он урчал поминутно икая песню всю из каких то перерванных и изломанных слов то страшно шипящих то гортанных он был очевидно не русский сзади его поместились две молдаванки оборванные черноволосые загорелые они тоже скрипели песню пьяными голосами потом из тьмы выступали еще разные фигуры.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 Целыми волнами, подливавшиеся к его горлу, почему-то не сходили с языка, вдруг отяжелевшего. Челкаш смотрел на него и, насмешливо улыбаясь, говорил. Наклюкался. — Эх, тюре, с пятирюмок. Как работать-то будешь? — Друг, — лепетал Гаврила. — Не бойся, я тебя уважу. Дай поцелуй тебе, а? Ну — Ну-ну. — На, еще клюкни.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 Чувствуя себя господином другого, он думал о том, что этот парень никогда не запьет в такой чаше, какую судьба дала испить ему, Челкашу. И он завидовал и сожалел об этой молодой жизни, подсмеивался над ней и даже огорчался за нее, представляя, что она может еще раз попасть в такие руки, как его. И все чувства в конце концов слились у Челкаша в одно – нечто отеческое и хозяйственное.